Восраковая. Часть 1. Не вовремя, очень. С одной стороны. С другой же я бы выдохнул с облегчением, если мог, потому как общение с такими личностями, как Аттон четвёртый или Лэйер Глуатон, для меня сложнее, нежели отражение прорыва. Если из прорыва, конечно, опять не появится Полпотин, но надеюсь, что было совсем редкое исключение. Мой полёт длится недолго. Примерно за полтора десятка километров до столицы меня разворачивает и я стремительно падаю вниз на обширные рабские поля. Жёлто-зелёное, рукотворное, расчерченное на ровные многокилометровые прямоугольники рабское море простирается почти от горизонта до горизонта. А редкие старые на вид деревья, которые фермеры пожалели и не стали выкорчёвывать, смотрелись в этом море словно одинокие островки. Приземлившись на ноги и оглядевшись, я немного расслабляюсь. В этот раз прорыв пройдёт вдали от населённых мест, а значит, не надо будет думать о безопасности гражданских. Непривычно, я прибыл первым и один стою в изломе, наблюдая, как ветер колышет травцевые цветы. Может, это будет уникальный и индивидуальный прорыв? От этой мысли холодеет между лопаток, несмотря на то, что я сейчас в форме проекции. Но не успеваю подумать о подобном варианте, как вижу падающие с небес тусклые звёзды. 2 3 7 15 и с каждым мгновением их всё больше. Первыми рядом со мной приземляются близнеашки. "Алло, маэстро", машет мне рукой Клер в образе своей проекции, спрятав ладони в широкие рукава, приветствуя девушек. "Что-то зачистили эти прорывы?" немного зло произносит Тора. разглядывая окружающие нас безбрежные поля. «Но этому я даже рада». «Не-е-е!» — тут же повысила голос Каэль. «Я понимаю, что мы поругались, и ты не хочешь со мной разговаривать, но радоваться из-за этого прорыву — фи!» «Дамы!» — попытался влезть я в их перепалку. «А нечего было выкидывать мое любимое мороженое в урну и называть его?» Тора косится на меня и говорит не совсем то, что собиралась. «Как ты назвала?» Прибытие ещё четырёх рыцарей из Лома, в числе которых был Галей, прекратило ругань девушек. Следом за этой группой Рейги начали падать с небес почти сплошным потоком. Раздавая короткие и сухие команды, я всё жду прибытия Майи. С лёгким замиранием сердца жду, потому как вообще не знаю, что ей сказать и какие слова будут правильными. С королями найти нужные фразы сегодня мне было в разы легче. Ромашка или круги? спрашивает меня Галей, имея в виду какое построение нам следует принять. Ромашка. Стоило мне ответить, как Галей тут же принялся командовать. Это построение было нами разработано как раз для открытых пространств, и когда направление угрозы ещё не ясно. В центре ударная группа, а остальные рейги выдвинуты вперёд по периметру небольшими отрядами лепестками. Прибыли почти все рыцари столицы и области, даже те, кого я не ждал в ранний вечер понедельника. Почти, но не было двоих Рекса и Майи. С Кристианом было более-менее понятно: его, скорее всего, банально не отпустили монахи, что, по моему мнению, даже было правильным. Парню надо долечиваться, а не воевать. Но почему нет Майи? Вокруг предбоевая суета, даже близнеашки перестали дуться друг на дружку. а у меня мысли в голове точно не о прорыве. На автомате раздаю приказы, указываю направление, подбадриваю, если нужно, а сам думаю совсем о другом. Тревога! Первый признак прорыва замечает Добрыня. Мой подаван топором указывает в небо. Прямо на нас, на рапсовые поля с небес падают метеоры. Причем это не тусклые звезды, а яркие, особенно на темном небе предметы. Десять секунд, и становится ясно, это не метеориты, а искусственные объекты. Это без сомнения, так как у метеоров включились тормозные двигатели, и пламя этих двигателей имеет неестественный ярко-оранжевый оттенок. С холодом в груди осознаю, что за прорыв нам придется отражать, ведь именно я рисовал подобные реактивные струи в своем комиксе. Так как я не помнил все детали оригинального батл-кеча, то кое-что придумывал сам. Так, в версии, которую я и запечатлел в комиксе, легкие мехи до 35 тонн высаживались на планеты на дроп-подах. Средние на шаттлах, а для высадки тяжелых машин требовалась посадка основного межсистемного корабля. В оригинале точно было иначе, но так как не смог вспомнить, как там было, я и ввел подобные правила. И именно дроп-поды первой волны кланового вторжения с ярко-оранжевым выхлопом тормозных дюз Падали нам сейчас на головы. «Двадцать четыре цели!» — кричит Галей. «Все верно. Начальный этап полного развертывания клановой роты по описанным мной же штатам. Если бы я находился в физическом теле, то у меня бы сейчас заскрежетали зубы». Да, когда я рисовал комикс, я, разумеется, внес в эти боевые машины уязвимости и слабости, сделав их приемлемыми целями для рейгов, но... Я же одновременно с этим описал клановых пилотов как суперпрофессионалов, способных выжимать из своих мехов даже больше, чем в них закладывали при проектировании. Пока я, даризев в глазах, всматривался в приближающиеся к нам пламя работающих на износ дьюс, за моей спиной упала ещё одна тусклая звезда. Не оглядываясь, я знаю, кто прибыл последним на отражение прорыва. Лёгкое колебание призрачного воздуха и злома Из-за моим правым плечом встаёт Майя Грим. Только я собираюсь открыть рот и что-то сказать, как девичья рука сжимает мою ладонь. Сжимает, и я понимаю, что никаких слов не нужно. Наши ладони, встретившись вместе, всё сказали и так. Резкие команды Галея, окрики Добрыни или Леонида, всё это отвлекает остальных рейгов, и никто не видит, что на лицах их лидеров Расцветают так неуместные перед предстоящим сражением улыбки. Даже близнешки слишком заняты наблюдением за небом и не обращают внимания ни на меня, ни на Майю. Поворачиваюсь, и наши взгляды встречаются. Синхронно мы киваем друг к другу, и наши ладони с сожалением разжимаются. Рассредоточиться! Парное построение, кричу я. На каждую цель по две пары. Наши цели, одновременно со мной повышает голос Майя. Многотонные боевые роботы. В первой волне будут лёгкие до 35 тонн машины. Прежнее построение Ромашка раскрывает свои лепестки, и рейги образуют давно знакомые и закреплённые пары. В этой и по военному учёткой, но всё же суете, я отчётливо слышу громкий шёпот Каэль. Но ну Изао, я тебе это припомню. Кто тебя вообще надоумил, что 35 тонн это что-то лёгкое? Глава сороковая, часть вторая. Если смотреть в глаза реализму, то восклицание Клер безусловно верное. Но, во-первых, не я сам это придумал, а во-вторых, гигантомания в фантастике явление более чем распространённое. Пусть скажет спасибо, что я звезду смерти не нарисовал. Впрочем, и в реальности понятие лёгкости по отношению к военной технике очень относительное. И тот же условный лёгкий танк может весить тонн 25, а то и все 30. Разумеется, я не стал поправлять Клэр, да и времени на подобные споры не было. Дроп-поды уже вышли на финальную стадию посадки. С гулким раскатистым звуком сработали их твёрдотопливные ускорители, задачей которых было финальное торможение спускаемого аппарата. Внимание, уязвимые места мехов сервоприводы, гидравлика и система охлаждения. Выдаю минимально необходимый инструктаж. Не пытайтесь добраться до пилотов. Вторият мне, мая. Броникапсулы очень надёжны, и мечами выковыривать пилотов из мехов придётся долго. Никогда не останавливайтесь, всё время находитесь в движении. К моему удивлению, это кричит Клер. Но удивляться тут нечему. Она узнала произведение и явно внимательно его читала. Скоростные высокоманевренные цели это ахиллесова пята систем наведения роботов, продолжила Каэль. Это мягко говоря странно, видеть, как тобой описанное и во многом придуманное внезапно реализуется перед твоими глазами. Не стоим под местами посадки, успел крикнуть я. Успел, так как на высоте 100 м от дропподов Отделились кассетные боеприпасы и вераму стремились вниз. Грохот от одновременного разрыва сотен гранат на мгновение закладывает уши. Зачистка зоны высадки, так я описывал этот элемент в комиксе. От этого первого удара никто из рыцарей не пострадал, что нельзя сказать о арабских полях. Вильфлиесу очень повезло, что этот прорыв не проходит в городской черте, так как, судя по всему, оружие мехов воздействует на реальность в полной мере. Голей, кричу я, предупреди военных, чтобы даже не думали лезть в этот район. Мой приказ звучит не очень вовремя, почти одновременно с тем, как посадочные модули касаются земли. Не вовремя, но если вооружение мехов воздействует на обычный мир, то рядом с местом прорыва не должно быть никого, кроме рейгов. По моему первому приказу на каждого меха следует нападать двумя парами, то есть в четвером. Но у нас нет такого количества рейгов, чтобы реализовать его полноценное исполнение. Поэтому я выделяю десяток самых опытных рыцарей, включая себя, на то, чтобы отвлечь половину боевых машин, пока основная боевая группа выполняет первый приказ. Синхронность приземления посадочных модулей практически идеальна. Так не бывает в реальности, но я сам описывал подобные элементы. За посадкой тут же следует отстрел боковых защитных панелей Из платформ спрыгивают непривычные для этого мира машины. Несмотря на то, что каждый из них весит минимум 25 тонн, все они производят впечатление скоростных и стремительных хищников. Делаю высокий прыжок и оглядываюсь, чётко фиксируя всё вокруг. Итак, в первой волне восемь локустов, шесть помп, четыре облачных кобры, столько же китфоксов и два ледяных шторма. В высшей точке прыжка мне приходится задействовать способность Толчок. чтобы откинуть себя к земле. Это необходимо, так как если бы я это не сделал, то одновременно четыре очереди из малых лазеров, выпущенные с разных направлений, пробили бы мою проекцию. Когда я продумывал комикс, то в моём воображении противостояние мехов и рейгов выходило довольно простой игрой в одну калитку. Увы, но при этом я сам же описал пилотов этих боевых машин как практически сверхлюдей. И вот, результат этой моей ошибки мы сейчас и пожинаем. Понятно, что класс легких мехов изначально задумывался и проектировался как скоростные мобильные машины. Но то, что эти мехи творили сейчас в реальности, даже у меня, создателя комикса, вызывало оторопь. В скольжении я рванул к ближайшему локусту. Разумеется, я прекрасно знал слабые места этого меха. Буквально двумя ударами меча можно было вывести из строя сервопривода его ног, После чего легко добить обездвиженную машину. Но то в теории. На практике же, несмотря на всю мою скорость в скольжении, Локус успел активировать прыжковые ускорители. Причём он не просто ушёл с линии атаки, но и выхлопом реактивных двигателей попытался сжечь меня. Клановый пилот, поняв, что выхлоп меня не уничтожил, ещё в воздухе развернул машину и нажал на гашетки пулемётов. Трассирующие прерывистые линии тянулись к моей проекции. Тянулись, но не доставали, так как механика привода пулемётов банально не успевала за скоростью Рейга. Я уже был в 20 метрах от меха, когда мне пришлось резко изменять траекторию движения и резко уходить в сторону от яркого пламени. Мне в противнике достался огнемётный локуст. Основной задачей таких машин помимо разведки была зачистка территории от пехоты противника. И вызов перегрева у более тяжёлых роботов врага. И как показала только что практика, этот враг, управляемый опытным клановым пилотом, оказался далеко не такой простой целью, как мы задумывалось. Огненными струями Локуст отгонял меня, не давая приблизиться. Сам он при этом всё время пытался подстрелить меня из пулемётов или вывести на линию поражения союзных ему машин. Нам очень повезло, что рейгов было в два раза больше, нежели высадившихся мехов. С учётом того, что даже я столкнулся с большими сложностями в уничтожении своего противника, то если бы пропорции было 1 к 1, нам пришлось бы очень туго. Изначально я рисовал эти боевые машины, закладывая в них критические уязвимости перед рыслями и излома. Но человеческий фактор в лице клановых пилотов не позволил нам легко уничтожить мехов, как мной было задумано. Почти 2 минуты я и Локус играли в смертельные догонялки, в которых любая ошибка могла закончиться фатально для любого из нас. Как и я, лёгкая разведывательная машина, ни доли секунды не стояла на месте. Рывки в стороны, прыжки на джетах, и всё это сопровождалось постоянным огнём на отсечение. Но физика баттл-течи неумолима. И Локуст проиграл. Проиграл не из-за того, что где-то подставился или его пилот совершил неверный манёвр. Он проиграл из-за главного бича этих мехов перегрева. После очередного прыжка на джетпаке Локуст раскалился настолько, что его автоматика отключила реактор робота из-за возможности взрыва по причине перегрева. В ту же секунду слово перерубило сервоприводы А частота отсекла проводку, связывающую кабину с двигательной секцией. Ещё десяток быстрых ударов, и мех, конечно, не уничтожен, но представляет из себя не большую угрозу, чем бронзовый памятник. Хотя до него лучше не дотрагиваться, так как можно получить серьёзный ожог. Машина перегрета настолько, что бронеплиты его каркаса едва не светятся. Но стоять на месте и любоваться делом своих рук у меня нет времени. Рывок в сторону, скольжение, толчок, и синяя сталь моей шпаги рассекает гидравлику оружейных систем Облачный Кобры. Эта машина также оснащена огнемётами, а её блоки охлаждения более совершенны, нежели у Локуста. Сдерживал этот мех Майя, и в отличие от меня, девушке досталось. Её прана просела едва ли не на треть, при этом Кобра была почти не повреждена. Но моё вмешательство резко изменило расстановку сил в этом противостоянии. А лишённый огнемёта мех, Магдавена превратился в лёгкую цель и был добит Май из-за пару секунд. Я сама виновата, что пропустила твой комикс в печать, закатив глаза, произнесла она. Не всё так плохо, с усмешкой отвечаю ей и киваю на поле боя. Всё же мои авторские закладки сыграли свою роль. Сложности возникли только с огнемётными машинами. Все остальные, ракетные, лазерные, пушечные и пулемётные мехи, не смогли составить достойной конкуренции рыцарям излома. Особенно в тех случаях, когда на один мех нападали сразу две пары рейгов. Добитая Облачная Кобра Май была предпоследней ещё функционирующей машиной. Последний же ещё движущийся Ледяной шторм с окраской командира взвода прямо сейчас добивали Близнешки. но порадоваться нашей победе мы не успели. «Воздух!» — кричит Добрыня. И я вижу, что пока мы уничтожали первую волну, на посадку беспрепятственно заходят орбитальные клановые шаттлы. Глава сороковая, часть третья. Ракетный удар сразу шестим от кэтов, который был нанесен прямо из только что открытых аппарелей шаттлов, напрочь изуродовал эти спускаемые аппараты. Но кланы никогда не ставили сохранность материальных ценностей выше возможной победы. Мне приходилось в прошлой жизни вживую видеть удары санцепёков, тяжёлых боевых огнеметных машин залпового огня. С этого воспоминания я и срисовывал пакетные залпы маткетов для своего комикса. И сейчас отчётливо понял, что зря я так. Надо было рисовать что-то менее впечатляющее и смертоносное. «Стороны!» — ору во все горло. Сам же я прячусь за подбитого мной локуста, который еще не успел остыть. Огненный вал и взрывная волна настолько мощны, что даже обездвиженный мех, весящий десятки тонн, за которым я спрятался, сдвигает почти на метр. Был бы я обычным человеком, то перепад давления, если бы и не убил меня, то разорвал барабанные перепонки и нанес тяжелейшую контузию. Но мы в изломе. И моей проекции плевать на какие-то перепады давления. Воспользовавшись тем, что массивным залпом прижали нас на несколько десятков секунд к земле, командующий высадкой успел развернуть боевое построение. Средние мехи куда как более грозный противник, нежели лёгкие машины. В их почти 50 тонн можно вместить едва ли не в 2 раза более смертоносное вооружение и куда как более надёжную защиту. За те считанные минуты, что шёл наш бой с разведывательным взводом, командующий высадкой успел сделать верные выводы. В первом ряду наступающих, перекрывая своими секторами обстрела весь фронт атаки, шли приземистые новые вперемешку с вайперами. Объединяло эти машины наличие тяжёлых огнемётных систем, куда как более смертоносных, чем те, что стояли на знакомом мне локусте. Да, в отличие от разведывательных машин, эти мехи не были снаряжены джетускорителями. Но это им и не было особенно нужно, потому как со второго ряда их прикрывали вооруженные тяжелыми импульсниками и протонно-позитронными орудиями шадоу-хавки и панчеры, а это высокоточное, практически снайперское вооружение. Третьим рядом шли ракетные Маткеты и Гриффины. Этот третий ряд гнал перед основными силами так называемый огненный вал в виде ракетного обстрела. Поврежденные при посадке шаттлы в считанные секунды превратились в стационарные боевые платформы, еще больше увеличив огневую мощь высаженных сил. Но и мы уже отошли от первого шока встречи с новым противником. 24 обездвиженных легких меха ясно показывали это. За стоящим вокруг грохотом от разрывов Практически невозможно командовать голосом, и я перехожу на жесты, которые и те, кто видит, дублируют по цепочке. Огненный вал не только прижимает нас к земле, он также мешает противнику верно оценить диспозицию поля боя. Выполняя мой приказ, два десятка рыцарей во главе с Галеем и Добрыней, разделившись на две группы в скольжении, прикрываясь складками местности, отходят назад. Оставшиеся же следуемы ему примеру, Начинают проводить резкие стремительные наскоки на наступающий фронт. А разумеется, наши попытки контратаковать быстро пресекаются струями пламени первого ряда. А если кто-то особенно ловок, как, например, Леонид Мая или Илья, то нам приходится отступать, чтобы не стать жертвой перекрёстного огня импульсных и протонных орудий. Судя по всему, мишенью служит не Вилфлис, потому как вражеский фронт развёрнут в противоположную сторону. И только едва не получив в голову попадание из импульсника, я понимаю, что целью прорыва является не город, а тот самый монастырь, в котором собрались главы G20. Да, мехи движутся осторожно, предпочитая сметать все на своем пути, чем рисковать в ближнем бою с рыцарями излома. Но даже при этой осторожности монастырь окажется в пределах поражения ракетных систем Мэткетов буквально в течение 10 минут. А этого учитывая, что в оружии Мехав полноценно бьёт и по реальному миру, допустить нельзя. Идиоты! орёт куда-то вверх Леонид. Поворачивайте. Оглядываюсь. В километре севернее нас от столицы в сторону монастыря на высоте примерно в пару сотен метров идут четыре пассажирских чёрных вертолёта. А, разумеется, их пилоты не могли услышать выкриков Леонида. Да они, судя по всему, и не знали, что творится в изломе совсем рядом с нами. Два шэдоу-хавка, не останавливаясь, довернули корпус, залп протонных орудий. Пилоты винтокрылых машин, скорее всего, даже не успели понять, что мертвы. Четыре вертолета в считанные мгновения превратились в падающие на землю куски оплавленного металла. «Суки!» — выдыхает рядом со мной Сигурд, который замер на месте, наблюдая за этой сценой. Инициировав толчок, бью выплеском праны ему по плечу, успеваю. В то место, где мгновение назад стоял замерев словно истукан молодой рыцарь, тут же прилетают две ярко-синих сферы протонных залпов. Не зевать, ору я, перекрикивая разрывы новых ракет. Наши попытки нападать почти не останавливают планомерного движения мехов. Они просто отсекают нас, не давая к себе приблизиться. Они не воюют с нами. Мы для них не более чем досадная помеха, а не цель. Но даже понимая это, мы не можем предпринять большего. Для полноценного нападения нас должна быть минимум сотня. Вот тогда бы да получилось раздёргать и перегрузить их орудийные системы. Тем не менее, мы стараемся не просто так. Наши нападения не бесполезны. К моему облегчению, командующий высадкой понимает это слишком поздно. Ровно тогда, когда третий ряд боевых машин сперва замирает, а потом некоторые из них начинают валиться на бок. Эта группа галея и добрыни, обойдя скольжение и глубоким охватом, зашли в спину кланового построения. Секунда или шипшийся дальнего прикрытия и атакованные со спины, мехи врага разделяются на малые группы. Но это лишает их главного преимущества постоянного огненного вала. Сражение по сути превращается в собачью схватку. Прыжок, скольжение, толчок для изменения траектории полёта, ещё толчок. И я, словно комета, падаю вниз, прямо в центр построения, которое создали четыре меха, прикрывая уязвимые спины друг друга. Слово поёт свою песнь. Чистота белоснежными вспышками перерубленной проводки словно вторит ей. 12 ударов нанесённых мной за 3 секунды. и четыре смертоносные еще недавно боевые машины перестают представлять какую-либо угрозу. Оставляю Каэль и Тори их добить и вновь взлетаю вверх, уворачиваясь от залпов мехов, используя способность толчок, как корректирующие двигатели. Подобное сражение, ближний бой, это наша стихия. Да, клановые пилоты сопротивляются отчаянно, показывая виртуозное владение своими многотонными машинами, Но это только оттягивает неизбежное. Мы выигрываем, и это отчётливо понятно даже малоопытному Сигурду, судя по тому, как он орёт что-то победное. Воздух вновь опускает наше настроение вниз очередной выкрик Добрыни. Глава сороковая, часть четвёртая. В своём комиксе я не успел дойти до тех частей, в которых мне пришлось бы рисовать посадку межсистемного корабля для высадки тяжёлых и штурмовых мехов. Мною было сказано только, что эти космические гиганты слишком дорогие и уязвимы. Их стараются сажать вдали от сражений, чтобы не нароком не повредить. Это было мной введено для баланса, чтобы не объяснять читателям, а почему на главой обороне планеты не высадили сразу 100-тонные машины. Для подобной высадки сверхтяжёлой техники мно и была введена необходимость посадки основного корабля. Что могу сказать? Эстетически эта посадка красиво, завораживающе. Всё же, когда с небес опускается махина в два раза большее, чем авианосец, это как минимум впечатляет. И всё это сопровождается непрерывным обстрелом. Смежь системника на землю валом сплошным каскадом. падают кассетные и термобарические боеприпасы напрочь выжигая место посадки, превращая рапсовые поля в пустыню, которой позавидуют марсианские пустоши. Согласно прописанному уставом регламенту, огромный корабль приземляется на уже отвоеванную территорию всего в нескольких сотнях метров от места первой высадки дропподов. И это при том, что вторая волна оттеснила нас от той точки почти на 3 км. Мы не успеваем добить оставшиеся мехи второй высадки до того, как посадочные штанги звездолета касаются Земли. Его титанические аппарели откидываются, выпуская из недр межзвездного корабля настоящих гигантов мира боевых роботов, тяжелых и штурмовых мехов, чья масса доходит до 150 тонн, а вооружение одного такого монстра способно сравнять с землей среднего размера город. Впрочем, таким и оружие для этого не понадобится. просто пройдут через дома, сметая всё своей массой и бронёй. Эими сверхразрушительными машинами управляют лучшие из лучших, настоящая элита, за плечами которых не один десяток сражений. У этих мехов только один недостаток это не самая лучшая подвижность. Но клановые полководцы далеко не дураки, и каждого тижа охраняют как минимум две лёгких разведывательных машины. В основном уже хорошо знакомы и мне локусты и пумы. Следуя коротким командам галея, рыцари излома также перестраиваются, чтобы встретить новую угрозу. Я же занят другим, совсем другим. Я судорожно вспоминаю прорыв, произошедший на круизном лайнере, а точнее то, что там также был Звездолёт. Звездолёт, который едва не унёс меня в план фантазий. Галей Мая, привлекаю внимание криком. Командование на вас, А ты, замерв на секунду, спрашивает Майя, и голос девушки при этом предательски дрогнул. Мне невероятно трудно даются эти слова, но я всё же их произношу. Так надо. Не слушая возражений, я срываюсь в скольжение. Веер вероятности помогает мне вовремя уклоняться от смертоносных залпов, которые раз за разом отправляют клановые пилоты в мою сторону. Штурмовые мехи, закрепив плацдарм, на полном ходу прикрытые лёгкими машинами, так же рванули вперёд. Тот огненный вал, что создали нам роботы второй волны, был просто детскими хлопушками в сравнении с тем, что устроили сейчас самонаретундры в Архамере, мародёры и атлысы обеих модификаций. 24 гиганта вполне достаточно для слома обороны и оккупации средней планеты внешней сферы. И вся эта мощь сейчас направлена на нас. небольшую группу вооружённых мечами и закованных в средневековые латы воинов. Неравный бой совсем. Роботы обречены. Да их сопротивление будет ожесточённым, да так просто их не одолеть, да возможные сопутствующие разрушения будут колоссальны, всё да. Но также мне отчётливо понятно, оставленных мною как автором комикса закладок и уязвимостей достаточно. Достаточно, чтобы Рейги всё же одержали победу. А у меня же сейчас задачаная. Моя цель не отражение данного конкретного прорыва. Моя цель нахождение двери. И ради этого я, оставив за спиной покинутую и наверно чувствующую себя немного преданной Маю, рвусь вперёд. Рвусь буквально продираясь через шквал встречного огня. Если бы не вера в вероятности, мне бы никогда в одиночку не проскользнуть через столь плотный обстрел. Но вер работает, и я совершаю то, что клановые пилоты и командиры считают невозможным даже в принципе. Перерубив крепёжные штанги спешно закрываемых опарелей, я влетаю внутрь космического корабля. На его ангарных палубах трудятся техники и заправщики. Не многочисленные операторы автопушек внутренней антиабордажной обороны тщетно пытаются захватить мою проекцию в прицел. Я описывал, что межсистемники настолько редки и дороги, что потеря даже одного нанесёт почти непоправимый ущерб всему клану. И если у командования высадкой стоит выбор потерять Звезда лёт или бросить на произвол судьбы высадившиеся мехи, то выбор согласно уставу очевиден спасать корабль. Вот и сейчас, заметив мой прорыв внутри межсистемника, командующий спешно приводит в действие надлежащие протоколы. Закрываются парели, а те, что повреждены взрывными закладками, отлетают в стороны. При этом гибнут десятки техников и обслуживающего персонала, но это для командования не важно. Стартовые движки срабатывают одновременно с гудками всеобщей тревоги. Думаю, минимум пять, а то и шесть локустов только что сгорели в этом дружественном огне. Мне даже немного жаль клановых воинов, ведь им противостоит не просто боец, который может предвидеть будущее. Все куда хуже для них. Против них воюет тот, кто сам придумал все их вооружение и все уставы. Кто точно знает, какой приказ озвучит их командующий согласно действующим аварийным протоколам. Внизу бушует битва. Даже брошенные основным кораблем пилоты мехов не собираются сдаваться. У них есть цель, и они будут пытаться ее выполнить до самой смерти. Я же рвусь вперед. Сперва по широким словно проспекты проходом к уже пустым ангарам, Затем по коридорам казарм, после по техническим шахтам, пока не прорываюсь к рубке. Сюда нет допуска даже у самых лучших пилотов мехов. Здесь вотчина флотских. Моё продвижение не мгновенно, оно занимает почти 10 минут. И за это время звездолёт уже покинул атмосферу Земли, покинул и продолжает ускоряться. Пятеро охранников рубки управления не в силах задержать меня более чем на секунду. Остальные многотонные двери легко прорезает частота. Навигатор, при вставая с кресла, тянется к рубильнику варп-перехода. Совсем не собираюсь ему мешать. Наоборот, если рубильник не повернёт он, то это сделаю я. "Отставить!" кричит капитан, поняв, что именно уход корабля в варп мне и нужен. Но его приказ запаздывает, а навигатор, следуя протоколу, поворачивает рычаг. Меня, как и все окружающее, тут же словно размазывает тонким блином. Я описывал варп-переход в своем комиксе как изменение мерности пространства. Просто словами описывал. И вот сейчас я на себе ощутил, что это такое изменение мерности. Экипаж корабля надежно прикрыт от этой напасти защитными капсулами. Именно поэтому варп-переход и считается надежной и последней защитой от абордажа. Так как изменение физики убивает всех, кто не защищён. В этом мгновении тысячи человек, все, кто не успел занять положенные по тревоге места, испытывают то же, что и я, как их буквально каждую клеточку словно размазывает по кораблю. Но мы в изломе, и я сейчас не человек, а скорее призрак, духовная проекция, и даже подобное изменение физических законов не в силах меня убить. Да, это я тоже прописал в комиксе, где призрачные сущности, отдалённо напоминающие рейгов, не погибали при варп-переходе. Меня выворачивает наизнанку, размазывает, собирает вновь и снова размазывает. Я легко могу это остановить, мне достаточно прекратить держаться за космический корабль. Отпустите его. Но я чувствую, что пока рано. Моя прана улетает просто со астрономической скоростью. Больше, чем по проценту за мнимую секунду. Если бы я не получил недавно четвертый уровень и вместе с ним перк на сродство с изломом, то моя энергия бы закончилась раньше, чем надо. Закончилась, и я бы погиб, так и не достигнув своей цели. На последних процентах, на самом донышке праны, я слышу песню, песню Алисе, пора. И я отпускаю звездолет. Отпускаю, и меня тут же выбрасывает в обычную мерность, но не в обычное пространство. Я по-прежнему в изломе. Стою на полупрозрачной тропинке посреди колец Сатурна в космической пустоте. Тропинка в космосе? Абсурд, наверное. Как и дверь. Обычная такая деревянная, что прямо передо мной. Именно из-за этой двери и слышится знакомая мелодия. Ладонь ложится на дверную ручку. Поворот, толчок, шаг вперёд.